Глава седьмая Своего нового коня Дод назвал Питером. «Потому что кастрат, без яиц», — сообщил он Пьеру Жуберу, после чего еще пару дней повторял шутку при каждой возможности, чтобы смысл оскорбления дошел до всех. Жубер улыбался и помалкивал, а майор, нанеся удар, переходил к перечислению достоинств своего Мерина — Прежняя лошадь страдала одышкой, новая же без труда, не теряя свежести, могла скакать весь день, и даже к вечеру шаг ее оставался легким и пружинистым. — Порода, капитан, — говорил Джуберу, настоящая английская порода, не то что та французская кляча. Кобры, как называли теперь солдат Додда, с удовольствием наблюдали за тем, как их командир горцует на красивом сильном коне. Да, новое приобретение майора стоило жизни одному из них, однако сама кража стала очередным доказательством его лихости, и сипаи от души потешились, наблюдая, как сержант-англичанин рыщет по лагерю в поиске лошадей, которых верный Гопал уже укрыл в надежном месте далеко на севере. А вот полковник Полман ничего забавного в случившемся не видел. «Я обещал Маккандлесу полную безопасность!» прорычал он в первый раз, увидев майора на новом коне. «Совершенно верно, сэр!» «Мало вам всего прочего, так вы еще и до конократства опустились!» «Что-то, сэр, я вас не понимаю», — усмехнулся Додд, делая невинное лицо. Мерено я купил вчера у одного торговца. Такой цыганского вида парень из Корпалгаона. Потратил последние сбережения». «А откуда новая копыла у вашего чемодара?» — поинтересовался полман, указывая на гопала, разъезжавшего на запасной лошади Маккандлеса. «Он взял ее у того же торговца, сэр». «Конечно, майор, конечно», — устало вздохнул полман. «Полковник знал, корить за кражу в армии, где воровство не просто поощряется, но и необходимо для выживания, глупо и бессмысленно». Тем не менее, бесцеремонность Додда, легко нарушившего законы гостеприимства, он воспринял как личное оскорбление. Майор, размышлял Полман, абсолютно бесчестный человек. Однако, если бы Скиндия нанимал на службу только святых, офицеров европейцев его армии можно было бы пересчитать по пальцам. Кража лошадей усилила неприязнь, которую и без того вызывал у Полмана Уильям Додд. На его вкус англичанин был слишком мрачен, чересчур завистлив и совершенно лишен чувства юмора. Следовало, однако, признать, что обязанности свои майор исполнял отлично, доказательством чего служил хотя бы вывод полка из осажденного врагом Ахмаднагара. Принимал Полман во внимание и тот факт, что солдаты Додда моментально полюбили нового командира. Поначалу Ганноверец никак не мог понять причин такой популярности – Британца никто бы не назвал человеком легким в общении. Он не болтал по пустякам, редко улыбался и отличался придирчивостью и дотошностью в мелочах, которые другой на его месте просто оставил бы без внимания. Возможно, они чувствовали, что он на их стороне, всегда и полностью, как бы признавая, что офицер на войне – ничто без солдат, тогда как солдаты нередко могут обходиться и без офицера. Так или иначе... Но они были рады иметь Додда в качестве командира, а солдаты, которым нравится их командир, обычно и воюют лучше, чем те, которого недолюбливают. Вот почему Полман тоже был рад тому, что заполучил такого командира полка, хотя и относился к Додду с немалым презрением, коего и заслуживает самый обычный канократ. Бригада Полмана уже соединилась с остальной частью армии Скиндия, в которую еще раньше влились войска Раджи Берара, так что теперь Стотысячная Орда медленно двигалась через Деканское Плоскогорье в поисках пропитания. Несмотря на подавляющее численное превосходство, Скиндия не предпринимал попыток вовлечь противника в сражение. Похоже, перед армией вообще не стояло никаких целей. Они прошли сначала на юг, сблизившись с неприятелем, потом отступили на север, совершили неуклюжий маневр с поворотом на восток и снова двинулись на запад. И повсюду, где бы ни проходила эта громадная арава людей и животных, она оставляла за собой разоренные хижины, вытоптанные поля, пустые загоны, выметенные начисто амбары и порушенные сараи. Везде голодное войско искало прежде всего рис, пшеницу, бобы и мясо. Каждый день с десяток конных патрулей отправлялись на юг в поисках вражеской армии, но до красномундирников маратские карвалеристы добирались редко, потому что британцы выставляли свои патрули. Все понимали, что такой бесцельный поход на пользу только врагу. «Ну, раз уж у вас такой прекрасный конь, — сказал Полман Додду через неделю после кражи, — то почему бы вам не восклавить кавалерийский патруль? — С удовольствием, сэр. — Надо же кому-то выяснить, что потелывают британцы, — проворчал Полман. Дод отправился на юг с несколькими кавалеристами-маратхами и преуспел там, где потерпели неудачу столь многие до него. Оказалось, что для этого нужно совсем немногое. Майор надел свой старый красный мундир. Уловка сработала. Ничего не подозревавший дозор майсурской кавалерии попал в ловушку. Шесть всадников бежали, восемь полегли на поле боя, а их командир успел рассказать много интересного, прежде чем Дод облегчил его страдания, опустив пулю в лоб. «Могли бы привезти его к нам», — мягко укорил вернувшегося майора Полман. «Я бы сам с ним поговорил», — добавил он, выглядывая из-за навешанного зеленой шторой домика. Слон неспешно шагал за облаченным в пурпурный мундир всадником, несшим красный флаг с белой лошадью Ганновера. С полковником была девушка, но дот видел только ее смуглую, украшенную браслетами и кольцами руку, лениво свисающую из клети. — Итак, майор, что вы узнали? — Британцы приближаются к годоваре, сэр, но армии пока не соединились. Каждая насчитывает не более шести тысяч пехоты. «Ближе к нам Уэлсли», — Стивенсон отклонился дальше к западу. «Я составил карту, сэр, с обозначениями их позиций». Додда протянул бумагу к раскачивающейся клетке. «Они что, рассчитывают взять нас в клещи?» Полман наклонился, чтобы взять карту. «Не сейчас, Липхен», — добавил он, обращаясь не к Додду. «Полагаю, сэр, соединиться мешает бездорожье», — заметил майор. Разумеется, сказал полковник, спрашивая себя, «уж не вздумал ли Дод учить его, сколько будет дважды два?» Британцы гораздо больше маратхов нуждались в хороших дорогах, так как армию сопровождал огромный и неуклюжий обоз, способный передвигаться только по травянистым равнинам. Это значительно снижало маневренность противника, ограничивая в первую очередь его наступательные действия. В таких условиях возможность охвата армии Скиндия с двух сторон представлялась маловероятной. К тому же, рассуждал Полман, британские генералы, скорее всего, сбиты с толку непонятными метаниями врага. Впрочем, Скиндия, похоже, и сам плохо представлял, что делать дальше, поскольку больше прислушивался к мнению астрологов, чем к советам офицеров-европейцев в результате чего стотысячная людская масса ориентировалась в своих шатаниях на неясные сигналы звезд, невразумительные толкования снов и сомнительные подсказки внутренности жертвенных кос. — Если мы сейчас же выступим на юг, — доказывал Додд, — то Уэлсли окажется в ловушке под Аурангабадом. Стивенсон ничем ему не поможет, он слишком далеко. — Хорошая идея, — добродушно согласился Полман, складывая карту. Должен ведь быть какой-то план, раздраженно бросил Додд. Неужели? Беспечно отозвался полковник. Повыше липхен, вот так. Хорошо. Смуглая рука исчезла за зеленой шторой. Полман на мгновение закрыл глаза, потом открыл и посмотрел сверху вниз на майора. Первый пункт плана состоит в том, чтобы подождать. Многое зависит от того, присоединится ли к нам холка. Холкар, самый могущественный из маратских правителей, вел себя осторожно и, судя по всему, еще не решил, стоит ли поддержать Киндия и Раджу Берара, или лучше остаться в стороне от войны и сохранить в неприкосновенности огромную армию. — А следующий — провести Дурбар. — Вы когда-нибудь присутствовали на Дурбаре, Додд? — Нет, сэр. — Это Софет. — Старейших и мудрейших или, если хотите, дряхлещих и полтливейших. Обсудим военные вопросы, учтем расположение звезд и настроение богов, примем во внимание опоздание Муссона, а потом, после Дурбара, вас обновим маневры. Впрочем, не исключаю, что какое-то решение принято все же будет, только вот сказать заранее я ничего не могу. Может быть, нам прикажут отступить к Нарпугу, Может быть, выступить на Хайдарабад. Выйти в чистое поле и ждать атаки британцев. Или просто скитаться по стране до Судного дня. Я, разумеется, там, сафет, Но если накануне Дурбара Скиндия приснятся о письяне, то убедить его сражаться не по силам даже Александру Великому. Но ведь Скиндия понимает, что мы не можем позволить британцам соединиться. Понимает. Конечно, понимает. «Наш пофилитель совсем не клуб. Он непостишим. Мы ждем благоприятных знамений». «Куда уж благоприятней!» — начал кипятиться Додд. «А вот это решать не мне и не фам. Нам, европейцам, то сфолено вайфать, но не толковать послания звезд или разгадывать смысл снов. Зато когда дело дойдет до битвы, майор, можете не сомневаться, звезды и сны будут позабыты» киндия во всем положится на меня». Полман снисходительно улыбнулся и прошел взглядом по заполнившему равнину морю всадников. Их было здесь тысяч пятьдесят, но Ганноверец вполне обошелся бы и одной. Большинство конных маратхов присоединились к армии только в расчете на богатую добычу, которую сулила обещанная победа. Ловкие наездники и отважные бойцы – Они понятия не имели о дисциплине, сторожевой службе и уж определенно не горели желанием бросаться навстречу смертоносному огню вражеской пехоты. Они не понимали, что прорыв неприятельской обороны невозможен без огромных потерь со стороны именно кавалерии. И глядя на тяжелые пушки с Киндия и его наемников-пехотинцев, полагали, что основной удар нанесет кто-то другой а им останется лишь преследовать сломленного и обращенного в бегство врага. До наступления же этой счастливой минуты они оставались оравой бесполезных голодных ртов, которые требовалось чем-то затыкать. Уход маратхов из армии ни в коей мере не отразился бы на исходе войны, поскольку завоевать победу предстояло, как и раньше, артиллерии и пехоте. Понимая это, Полман предполагал, выстроить орудие батареями колесом к колесу и разместить между ними пехоту. И пусть тогда красномундирники идут навстречу огню, железу и смерти. Он перемелит их, нашлет на них ураган свинца и железа и в кровавое месиво. — Мне больно, — пискнула девушка. — О, лепин, прости. Полман разжал пальцы. Я задумался. — Сэр! — Дод подумал, что полковник обращается к нему. Я думаю, мое, что наши бесцельные маневры не такая уж бесполезная вещь. Почему? изумился Дод. Потому что если мы не знаем, куда идем, то этого не знают и британцы. Хано или поздно они пройдут несколько лишних миль, окажутся слишком близко. Так-то мы и атакуем. Кто-то ошибется. «Кто-то, как говорится, даст маху дод, потому что на войне всегда кто-то даёт маху. Это непреложное правило войны. Надо лишь набраться терпения». Откровенно говоря, неопределенность осточертела Полману не меньше, чем Додду. Но полковник знал, проявлять нетерпение бессмысленно. «В Индии у всего свой шаг». Поступь жизни неслышна и легка, но вместе с тем и непреклонна, как движение слона. Когда-нибудь британцы совершат нерасчетливый марш, выдвинутся слишком далеко, и тогда даже Скиндия, узрев врага под самым носом, не сможет отказаться от сражения. И даже если к тому времени обе неприятельские армии соединятся, разве от этого что-то изменится? Их общие силы будут в любом случае ничтожны перед лицом грозной Маратской Орды. Исход противостояния предопределен настолько, насколько это вообще возможно на войне. Рано или поздно, рассуждал полковник, Скиндия поставит его во главе всех сил. И тогда он, Полман, прокатится по врагу наподобие чудовищной колесницы Джаггернаута. С озерцанием этой счастливой перспективы полковник пока и довольствовался. Голод в конце концов взял верх, и однажды Шарп, прихватив мушкет, отправился на поиски дичи. Пустой желудок неразборчив, и сержант удовлетворился бы даже тигрятиной, но рассчитывал все-таки на что-нибудь поприличней. Говядины в Индии хватает, однако в тот день охотнику не везло, Лишь пройдя не менее четырех миль, он заметил стадо коз, мирно грызущих травку в небольшой роще. Шарп примкнул штык, посчитав, что выстрел может привлечь хозяина стада, а потому безопаснее перерезать животному горло. Он уже подобрался к козам почти вплотную, когда из-за кустов на него набросилась злобная собачонка. Отбившись от пса прикладом, сержант обнаружил, что коз уже нет. На то, чтобы найти их снова, понадобился еще почти час, и к тому времени ему было уже наплевать на последствия, даже если бы на выстрел сбежалось пол Индии. Шарп прицелился и спустил курок. Пуля сразила козленка, который тут же жалобно заблеял. Сержант подбежал к нему, перерезал горло, что оказалось не так легко, как представлялось, и, взвалив добычу на плечо, отправился в обратный путь. Вдова сварила жилистое тугое мясо, которое Шарп, не обращая внимания на отвратительный запах, проглотил с жадностью голодавшегося волка. Проснувшийся Маккандлес поводил носом, сел и хмуро посмотрел на котел. — Я почти готов это съесть. — Хотите, сэр? Я не ем мясо восемнадцать лет, так что не буду и начинать. Полковник пригладил растрепанные жидкие волосы. — Должен сказать, мне уже лучше. — Определенно лучше, хвала Господу. Он спустил ноги на пол и попытался подняться. — Но я слаб, как котенок. — Кусок мяса добавит сил, сэр. — сатана! — отмахнулся шотландец и, опершись на столб, подпиравший легкую крышу, встал на ноги. — Завтра, пожалуй, смогу ходить. — Как рано, сэр! «Заживает, сержант, заживает!» Полковник осторожно перенес вес на левую ногу и удовлетворенно кивнул. «Господь снова меня уберег!» «Ну и слава богу, сэр!» На следующее утро Макандлису стало еще лучше. Он даже выбрался из хижины, заморгав от яркого света. «Видели кого-нибудь за последние две недели?» «Я имею в виду солдат!» «Не души, сэр!» Только крестьян. Полковник провел ладонью по колючей щеке. Думаю, надо побриться. Вы не принесете мне бритву? И, может быть, согреете воды? Шарп послушно поставил на огонь котелок и, взяв бритву, принялся править ее о подпругу. Он уже заканчивал, когда его окликнул Макандлес. Шарп! Что-то в голосе полковника заставило сержанта взять мушкет. Услышав стук копыт, он нырнул за дверь и взвел курок, приготовившись открыть огонь. Но Маккандлис смахнул рукой, показывая, что оружие не понадобится. «Я говорил, что Севаджи нас найдет!» — радостно крикнул шотландец. «В этой стране секретов нет и быть не может!» Шарп опустил мушкет. Отряд индийцев уже подъехал к дому вдовы. Севаджи, увидев растрепанного небритого Макандлиса, усмехнулся и покачал головой. — Услышал про какого-то белого дьявола и понял, что это вы. — Я ждал вас раньше, — проворчал полковник. — А куда были спешить? Вы все равно раненый. Местные, с которыми я разговаривал, считали, что вы не жилец. Индиец легко соскочил с седла и подвел коня к колодцу. — К тому же мы «Надеюсь, следили за Скиндия?» «Да. И здесь, и там, и везде». Севаджи достал ведро воды и в первую очередь напоил скакуна. «Сначала они ушли на юг, потом повернули на восток и снова на север. Но сейчас собираются созвать Дурбар». «Дурбар!» Новость явно порадовала Маккандлиса, а вот Шарпу оставалось только догадываться, о чем идет речь. «Сейчас они у Боркадана. Продолжал Севаджи. Все, скиндия, Раджа весь этот сброд. Баркардан, повторил Маккандлис, воспроизводя в уме карту. Где это? В двух днях перехода к северу. Пешим два дня, конем один, уточнил Севаджи. Полковник повернулся на север. О бритье он, похоже, уже забыл. Сколько они там могут пробыть? Думаю, достаточно долго. «Сначала им надо приготовить места для всех князей. На это уйдет два, а то и три дня. Потом еще столько же на разговоры. Тей лошадям нужен отдых, а в Боркардании много фуража». «Откуда вы знаете?» «Мы повстречали нескольких бриндарри. Севаджи с ухмылкой указал на четырех низеньких поджарых лошадок, очевидно, доставшихся его отряду в качестве трофеев. «Поговорили», — многозначительно добавил он, — И Шар решил, что разговор вряд ли носил дружеский характер. «У них сорок тысяч пехоты и шестьдесят тысяч кавалерии. Орудий более сотни!» Полковник скрылся в хижине, но через минуту приковылял назад с пером, чернилами и бумагой, хранившимися в сидельной сумке, и торопливо составил донесение. Севаджи передал документ своим всадникам, наказав доставить его как можно быстрее. «Лошадей не жалеть!» инструктировал Гонцов МакКандлес. «Пусть разыщут генерала Уэлсли. Если поторопимся, захватим Маратхов врасплох, пока они будут совещаться. Вот тогда шансы и подравняются. Выстроиться в боевой порядок им не успеть. Внезапность — залог успеха». «Только не принимайте их за дураков», <связывающие> — предупредил Сиваджи. «Пикетов будет много, и подойти незаметно не получится». «Неважно». «Подумайте, сколько надо времени, чтобы организовать сто тысяч человек! Они будут метаться, как овцы!» Шестерка всадников ускакала с драгоценным донесением, и Маккандлес, обессиленный внезапной вспышкой активности, безропотно предался в руки Шарпа. «Делать нам нечего, только ждать», — вздохнул шотландец. «Ждать?» — возмутился Шарп, решив, что полковник предлагает остаться в хижине до конца сражения. «Если Скиндия действительно в Боркардане, то наши армии в любом случае пройдут этим путем. Так что мы лучше подождем их здесь. Мимо они никак не проскользнут». Время мечтать истекло. Пришло время драться. Армия Уэлсли едва успела переправиться через Годавари и выступить в направлении Уарангабада, как стало известно, что Скиндия, уйдя далеко к востоку, внезапно повернул на юг и со всем своим войском устремился к Хайдарабаду. Скорее всего, маневры противника объяснялись смертью престарелого Низама, оставившего на троне юного сына, неопытностью которого и спешил воспользоваться Скиндия. Оценив ситуацию, Сэр Артур развернул армию к Гадавари. Переправа проходила в спешке и давалась нелегко. Снова пришлось вязать плоты, загонять на них быков, слонов и лошадей, затаскивать орудия и обозные повозки. Люди чаще пользовались лодками, державшимися на воде благодаря надутым пузырям. На все ушло два дня. Но едва войско тронулось на юг, к Хайдарабаду, как пришло новое известие. В нем говорилось, что противник снова совершил непонятный маневр и вернулся на север. «Не понимаю, какого чёрта им надо!» — шумно возмущался сержант Хейксвилл. «Что они делают?» «Капитан Маккей говорит, что мы ищем врага», — подсказал рядовой Лоури. «Задницу он свою ищет, а не врага! Чёртов Уэлсли!» Хейксвилл сидел у воды, наблюдая, как внизу солдаты снова загоняют быков на плоты, чтобы вернуться на северный берег. Да туда, то сюда! То в воду, то из воды! На север, на юг! Ходим кругами, разрази их гром! Уж лучше б на месте стояли!» Голубые глаза от возмущения едва не выкатывались из орбит. Судороги волнами пробегали по физиономии. «Нет, нельзя было его пускать в генералы!» «Почему, сержант?» — подал голос рядовой Кендрик, знавший, что Хейксвиллу нужен предлог для более пространной речи. «А вот почему!» — Хейксвилл ненадолго умолк, взяв паузу, чтобы раскурить глиняную трубку. «Нет опыта! Нет! Помнишь ту ночную вылазку возле Серингопотама? И что там было? Хаос! Паника и неразбериха — вот что! А кто виноват? Он, кто же еще?» Сержант Кивком указал на Уэлсли, тоже следившего за переправой, но только не с берега, а с обрыва. «Заделался генералом только потому, что его старший братец — генерал-губернатор. Будь у меня папаша Пером, я бы тоже заделался генералом. Так сказано в Писании, парни. Лорд Абадайя Хейксвилл, так бы я звался. Уж я бы не вертелся, как шелудивый пес, когда ему муха в задницу залетит. Уж я бы дело делал». «Как надо! Встать! Смирно!» Мучившийся от вынужденного безделья в ожидании завершения переправы, генерал решил проехать вдоль берега, и выбранный наугад маршрут привел его к тому месту, где сидел Хейксвилл. Бросив на сержанта мимолетный взгляд, Уэлсли узнал бывшего однополчанина и уже отвернулся, но тут врожденная деликатность переборола приобретенное отвращение к разговорам с рядовым составом. «Вы еще здесь, сержант?» — неловко спросил он. «Так точно, сэр! Еще здесь, сэр!» Хейксвел застыл, дрожа от напряжения, вцепившись в мушкет. Трубку он успел сунуть в карман. «Исполняю обязанности, сэр, как и положено солдату!» «Обязанности? Вы ведь, если не ошибаюсь, прибыли сюда, чтобы арестовать сержанта Шарпа!» «Так точно, сэр!» — подтвердил Хейксвел. Генерал поморщился. — Дайте мне знать, если увидите его. Он с полковником МакАндлесом, и оба, кажется, пропали. Возможно, погибли. Закончив разговор на этой радостной ноте, Уэлсли повернул скакуна и умчался. Проводив командующего взглядом, сержант достал из кармана трубку и, пососав, вернул угасший было табачок к жизни. — Шарп жив! Он сплюнул. «И погибнет от моей руки! Так сказано в Писании!» Прибывший на берег капитан МакКей потребовал, чтобы Хейксвел со своими людьми организовал переправу через реку Быков. Животные тащили мешки с картечью, и капитан получил для столь ценного груза два плота. «Сначала загрузите на плоты боеприпасы, потом переправьте животных. Понятно?» «И чтобы никакого беспорядка, сержант, не гоните их всех сразу. По очереди. Досмотрите, да чтобы не опрокинули повозки в реку. С них станется». «Не солдатская эта работа», — заворчал Хейксвилл, едва капитан отошел. «Где такое видано, чтобы солдаты быков гоняли? Я ему не шотландец какой паршивый. Те больше ни на что и не годятся, кроме как быков за хвост дергать. Только этим всегда и занимались». «Перегоняли быков в Лондон! Нет, такая работа не для англичанина!» Тем не менее, поручение сержант выполнил исправно. Подталкиваемые штыками люди и животные вытянулись в цепочку и спустились к воде. К ночи армия перебралась на другой берег, а на следующее утро, задолго до рассвета, выступила на север. Около полудня объявили привал. Жара к этому времени стала невыносимой а во второй половине дня появились первые вражеские патрули. Приближаться они не решились, и высланная навстречу британская кавалерия отогнала их прочь. Следующие два дня армия простояла на месте. Разведчики пытались уяснить намерения неприятеля, а шпионы компании щедро платили золотом за любые новости относительно местоположения главных сил Скиндии. Вскоре, однако, выяснилось, что золото потратили зря – Сообщения противоречили друг другу. Согласно одним, войско Холкара присоединилось к армии Скиндия, другие же источники сообщали, что Холкар, наоборот, пошел на Скиндия войной. Кто-то утверждал, что маратхи направлялись на запад, кто-то, что на восток. В конце концов, Уэлсли стал оказаться, что с ним играют в жмурки. Верных сведений главнокомандующий все же дождался. Шесть служивших у Сьюда-Севаджи всадников доставили в лагерь наспех написанное Маккандлисом, донесение. Полковник выражал сожаление по поводу своего отсутствия и объяснял, что был ранен, что поправляется медленно, но остается в строю, доказательством чего и служит данное сообщение. Далее шотландец писал, что согласно полученным из достоверных источников сведениям, армии Доулата Раоскиндия и Раджи Берара сошлись наконец у Боркардана, где и пробудут достаточно долго, чтобы провести дурбар и дать отдых животным. По оценке Маканлеса, маратхи могли задержаться в Боркардане на 5-6 дней. «Численность противника, докладывал полковник, составляет не менее 80 тысяч». В его распоряжении около сотни полевых орудий преимущественно небольшого калибра, хотя есть и значительное количество тяжелых. На основании собственных наблюдений в лагере Полмана разведчик делал вывод, что лишь примерно 15 тысяч пехотинцев дотягивают до принятых в компании стандартов, тогда как остальные не более чем довесок. Что касается орудий, то они содержатся в отличном состоянии и обеспечены опытной прислугой. Было видно, что донесение написано в спешке, неверной рукой, но содержание отличалось характерной для полковника точностью, четкостью и последовательностью изложения. Прочитав бумагу, генерал ненадолго склонился над картами, после чего отдал сразу несколько распоряжений. Армии готовятся к ночному маршу, К полковнику Стивенсону, находившемуся западнее, отправить Нарочного с приказом также двигаться на север параллельным курсом. Пункт соединения — Боркардан. Время — через четверо суток. «И что мы получаем?» — во второй или третий раз пробормотал себе под нос Уэлсли. «Одиннадцать тысяч прекрасной пехоты и 48 орудий». Он записал цифры на карте и задумчиво постучал карандашом. «Одиннадцать тысяч против восьмидесяти». Прозвучавшее в голосе сомнение странно противоречило последовавшему за этим выводу. «Вот и отлично. Прекрасное соотношение». «Одиннадцать против восьмидесяти — прекрасное соотношение, сэр», — удивился стоявший рядом капитан Кэмпбелл. Это был тот самый молодой шотландский офицер, который трижды поднимался по лестнице на стену Ахмаднагара. В награду его повысили в звании и назначили адъютантом генерала. Кэмпбелл считал главнокомандующего самым здравомыслящим из всех офицеров, но последние слова Уэлсли явно вступали в противоречие со здравым смыслом. «Я бы, конечно, предпочел иметь побольше», — согласился генерал, — Но, полагаю, справимся и имеющимися силами. Кавалерию с Кинди в расчет можно не принимать. На поле боя она ни на что не годится. Пехота Раджи Берара будет только путаться под ногами и мешать. Что же остается? Нам придется драться против 15 тысяч хорошо подготовленной пехоты и превосходящей численно артиллерии. Все остальное к делу не относится». Если мы одолеем этих, прочие разбегутся. Можете мне поверить, они удерут. Предположим, сэр, противник изберет оборонительную тактику. Кэмпбелл не мог не попытаться внести нотку осторожности в оптимистические планы сэра Артура. Предположим, они укроются за рекой или спрячутся за стенами. Что тогда? Предполагать можно все что угодно». На предположение есть не более, чем фантазия, а если бояться фантазий, то с военной службой лучше расстаться. Что делать и как быть, решим на месте. Наша первая задача — найти их». Уэлсли скатал карту. «Лесу не затравишь, пока не догонишь, так что давайте-ка браться за дело». Армия выступила в ту же ночь. Впереди шла шеститысячная кавалерия, почти сплошь индийская, За ней 22 орудия, 4000 сипаев Остинской компании и два шотландских батальона. Замыкал колонну длинный обоз из быков, повозок, женщин, детей и маркетантов. Шли быстро и без остановок. Если размеры вражеской армии кого-то и пугали, страха никто не показывал. Солдаты были отлично обучены, как, впрочем, и все, кто носил в Индии красный мундир. Длинноносый генерал обещал им победу. И теперь каждый настраивал себя на жестокий бой. При всех раскладах эти люди верили в победу. Если только никто не ошибется, не даст маху. Буркардан оказался жалкой деревушкой, где не нашлось ни одного подходящего для размещения князей здания. А потому дурбар маратских правителей проходил в большой палатке, составленный и наспех сшитый из нескольких маленьких. Снаружи сооружение украсили полотнами из ярко раскрашенного шелка. Получилось впечатляюще. Но едва начался дурбар, как небеса разверзлись, и голоса совещающихся мужчин утонули в настойчивом стуке дождя, после чего небрежно сметанные швы расползлись под натиском воды. «Пустая трата времени!» — проворчал Полман, закалывая только что повязанный шарф бриллиантовой заколкой. — Но наше присутствие обязательно. И никаких самостоятельных инициатив и предложений, понятно? Все европейцы придерживаются мнения, а выражаю его я. — Вы, сэр? — спросил хмурец Дод, собиравшийся воспользоваться дурбаром, чтобы высказаться в пользу решительных действий. — Я, — с нажимом сказал Полман, — «Хочу подкрутить им хвосты! Ваше дело — меня поддержать, а потому кивайте, как описьяна на фетке! Польшего не требуется!» Под промокшим шелковым навесом собралось около сотни человек. Скиндия Магараджа Гвалиора и Бхосла Раджа Берара сидели на муснудах — высоких изящных тронах, драпированных парчой и укрытых от назойливого дождя шелковыми зонтами. Комфорт правителей обеспечивали слуги, размахивавшие огромными веерами на длинных рукоятках. Остальным участникам дурбара оставалось лишь терпеть невыносимую духоту. Ближе других к тронам сидели представители высшей касты, брамины, в широких шароварах из золотой парчи, белых туниках и высоких белых тюрбанах. Офицеры, как европейцы, так и индийцы, потели у них за спиной в своих лучших мундирах. Сновавшие в толпе с серебряными подносами слуги почтительно предлагали миндаль, засахаренные орешки и вымоченный в араке изюм. Три старших офицера европейца стояли вместе, и Додд прислушивался к их негромкому разговору. Все трое согласились, что основной удар британцев придется именно на них, и что общее командование должен взять на себя кто-то один. Сальер претендовать на эту роль не мог, поскольку... Бегума Сомру правила от имени Скиндия, и ее командующий не мог стоять выше офицеров Сюзерена. Оставались таким образом Дюпон и Полман, но голландец благородно уступил Пальму первенства Ганноверцу. — В любом случае, Скиндия остановит выбор на вас, — сказал он. — Что ж, мудрое решение, — бодро заметил Полман. — Очень мудрое. — Вы согласны, Сальер? — Конечно. Ответил француз, высокий, хмурого вида мужчина с иссеченным шрамами лицом и репутацией сторонника жесткой дисциплины. Его также считали любовником бегумой Сомру. Последняя должность, очевидно, доставалась в нагрузку к званию командующего пехотой сей достойной дамы. О чем они говорят сейчас? Спросил он по-английски. Полман прислушался. Обсуждают, стоит ли отступать к Гавельгуру? Горный форт Гавилгур лежал к северо-востоку от Боркардана, и часть браминов призывала укрыться именно там, за высокими стенами, предоставив британцам шанс расшибиться о неприступные скалы. — Чёртов и промины, неприязненно добавил он. — Ничего не смыслят в военном деле, а туда же советы давать. Только и умеют, что языком трепать. Словно в опровержении его мнения о способностях жрецов, один из старших браминов с длинной белой бородой поднялся с места и объявил, что знамения сулят успех в сражении. «Великий повелитель собрал громадную армию. Так неужели ж только для того, чтобы запереть ее в крепости?» К Техефу откопали?» — удивился полман. Осуждает вполне здраво». Скиндия говорил мало, предпочитая, чтобы это делал Суржирао, его главный министр. Сам великий повелитель с непроницаемым лицом восседал на троне в пышном платье желтого шелка, расшитом составленными из жемчуга и изумрудов цветочными узорами. На высоком голубом тюрбане сиял крупный бриллиант с желтоватым отливом. Еще один брамин выступил с предложением отступить на юг, к Серингопотаму, Но его совет понимания не встретил. Занимавший второй трон с муглолицей Раджа Берара постоянно хмурился, придавая себе воинственный вид, но говорил мало. «Сбежит, как только заговорят пушки!» — проворчал капитан Сальер. «У него это в крови!» В пользу сражения высказался и Бенни Синг, главнокомандующий Раджи. «У меня пятьсот верблюдов, груженных ракетами!» «У меня новые пушки, только что полученные из Агры. Мои воины жаждут вражеской крови. Дайте им проявить себя». «Ха! Да поможет нам Бог с такими союзниками!» — усмехнулся Дюпон. «Они ведь понятия не имеют о дисциплине». «Это всегда так?» — спросил Полмана Додд. «Конечно нет!» — ответил Ганноверец. Нынешний дурбар определенно отличается в лучшую сторону. Не удивлюсь, если совет закончится сегодня. Обычно на разговоры уходит три дня, а потом они договариваются отложить решение до следующего раза. Ха, «Полагаете, договорятся сегодня?» Сальер цинично усмехнулся. «Ничего другого им не остается. Они просто не в состоянии держать столь большую армию в одном месте». Фуажа уже не хватает, а вокруг голая местность. Солдаты еще получали пищу, кавалеристы кое-как кормили коней, но все прочие, в первую очередь женщины и дети, страдали от голода. И было понятно, что в самое ближайшее время такое положение начнет сказываться на боевом духе войск. Утром Полман собственными глазами видел, как какая-то женщина резала то, что на первый взгляд показалось ему черным хлебом. Потом он вспомнил, что индийцы не пекут европейский хлеб, и понял, что женщина ломает засохшую слоновью лепешку в надежде отыскать непереваренные зерна. Откладывать сражение было больше нельзя. «Итак, если будем воевать, то как победим?» — спросил Сальер. Полман улыбнулся. «Тумаю, мы сможем создать для Уэлсли парочку проблем». «Оставим солдат Раджи со стенами, чтобы они никому не навредили, поставим наши пушки колесов к колесу и встретим британцев плотным огнем. Потом пустим кавалерию». «Ну когда?» — спросил Дюпон. «Скоро, очень скоро. Беднякам уже нечего есть». В палатке вдруг наступила тишина, и Полман с опозданием понял, что ему задали вопрос. Суржи Рао, о жестокости которого все знали не понаслышке, вскинул бровь, пронзая Ганноверца пристальным взглядом. «Дождь, ваша светлость!» — нашелся полковник. «Дождь не позволил мне услышать ваш вопрос!» «Мой господин желает знать, можем ли мы разбить британцев!» «О, разумеется!» — уверенно ответил Полман. «Они хорошо дерутся!» — напомнил Бенисинг. «Но и гибнут, как все смертные, когда им не уступают», — возразил полковник. Скиндия наклонился вперед и прошептал что-то на ухо Суржерао. «Властелин нашей страны и покоритель чуждых земель желает знать, как ты разобьешь британцев, так как предложил это сделать его высочество. Я воспользуюсь мудрым советом, который он дал мне вчера». Накануне Полман действительно разговаривал со Скиндией, Но советы, разумеется, исходили не от Магараджи. Полковник, однако, понимал, что Дурбар скорее прислушивается к мнению Скиндия, а не чужака. «Расскажи нам», — распорядился Суржирао, прекрасно знавший, что если Магараджи и способен дать совет, то лишь относительно того, как увеличить налоги. «Как все мы знаем», — начал Ганноверец, «британцы разделились свои силой на две армии». Сейчас обе эти армии наверняка знают, что мы находимся у Дана, а потому, как и все обуеваемые жаждой смерти и глупцы, уже спешат сюда. Обе находятся сейчас к югу от нас и разделены несколькими милями. Они, несомненно, планируют соединиться, чтобы ударить по нам объединенными силами, но вчера его высочество, мудрость которого не знает равных, предложил передвинуть наши армии восточнее. Таким образом, мы увлечем со собой ближайшую из неприятельских колонн, оторвем ее от другой, а затем сразимся с обеими по очереди, разобьем их одну за другой. И пусть наши псы то чисто обчистят от плоти их презренные тела. Когда все закончится, я сам приведу их закованного в цепи Кенигала в палатку наших вождей. Их женщины станут вашими рабынями. — А главное, — подумал Полман, — я захвачу их обоз с продовольствием. Высказывать эту мысль он не стал, поскольку ее могли принять за критику. Тем не менее, бравые слова Ганноверца были вознаграждены жидкими аплодисментами, быстро, впрочем, прерванными из-за того, что целый пролет брезентовой крыши внезапно рухнул, не выдержав веса собравшейся на нем воды. — Если полежение их настолько безнадежно... Почему они все-таки наступают? Спросил Суржи Рао, когда в палатке восстановилась тишина. Именно этого вопроса полман и опасался, а потому заранее продумал ответ, который мог, как ему представлялось, унять беспокойство тех, от кого зависело решение. Потому, ваше Высочество, что клубцы всегда уверены в себе. Они считают, что их Объединенная Армия сможет одолеть нашу. Они не знают, что наши солдаты подготовлены не хуже их солдат. К тому же их генерал молод и неопытен, и желается работать репутацию попетителя. И вы полагаете, полковник, что сумеете не дать их армиям соединиться? Да, у но только если мы приступим завтра. Велики ли их силы? Полман позволил себе улыбнуться. В распоряжении Уэлсли пять тысяч пехоты — и шесть тысяч кавалерий. Если мы потеряем столько, то даже не заметим этого. Всего у него одиннадцать тысяч, но положиться он может только на упомянутые пять тысяч пехотинцев. Пять тысяч!» Он выдержал паузу, чтобы все смогли понять, сколь незначительно названное им число. «А у нас восемьдесят!» 5 против 80. «У него есть пушки!» С кислым видом напомнил суржирао. «На каждое его аудие приходится пять наших. Пять против одного. Наши пушки крупнее, а прислуга ничем не хуже». Скиндия снова шепнул что-то на ухо министру, и тот потребовал, чтобы и остальные офицеры-европейцы высказали свое мнение относительно предложенного плана. Сальер и Дюпон, предупрежденные Полманом, дули в одну дудку. «Отойти восточнее», отвлечь одну вражескую колонну, разбить ее и нанести удар по другой. Поблагодарив европейцев за совет, министр демонстративно повернулся за комментариями к Браминам. Некоторые высказались в том смысле, что не помешало бы послать гонцов к Холкару, но уверенность Полмана уже подействовала на собравшихся самым магическим образом, и голоса осторожных заглушили протесты тех, кто не желал делиться с Холкаром плодами и славой близкой победы. Настроение Дурбара резко изменилось в пользу Ганноверца, от которого уже не потребовалось дополнительных усилий. Совет продолжался еще весь день, но формально план действий принят не был. Тем не менее на закате Скиндия и Раджа Рара коротко посовещались, после чего Скиндия покинул Дурбар, пройдя между низко склонившими голову браминами. У выхода из палатки правитель остановился в ожидании паланкина, И только когда Поланкин доставили, повернулся к собранию и достаточно громко, чтобы слышали все, объявил: "Завтра мы выступаем на восток. Что делать дальше, решим позднее. Все необходимые распоряжения отдаст полковник Полман." Магараджа постоял еще секунду, глядя на дождь, и нырнул под навес. "Слава богу", пробормотал Полман. Решение идти на восток уже предопределяло дальнейшие действия, другими словами, прокладывало дорогу к сражению. Вражеские колонны сближались, и если бы маратхи остались на месте, они неминуемо встретились бы. Теперь встреча откладывалась. Полковник нахлобучил треуголку и вышел из палатки, сопровождаемой остальными офицерами-европейцами. — Пойдем в Толькайтный! — возбужденно заговорил он. И сразимся с ними тоже напереку. Там всех и загоим. Ганноверец едва не подпрыгнул от восторга. Один короткий пехот джентльмены, и мы сблизимся с Уэлсли. А еще через два-три дня померимся с ним силами, хотят того наши хозяева или нет. Армия выступила на следующее утро, покрыв землю наподобие гигантского черного роя, медленно двинувшегося под яснеющим небом вдоль мутной Кайнтны становившейся шире и глубже, по мере того, как ее воды уходили все дальше на восток. Марш был действительно короткий, всего 6 миль, так что первые конные отряды достигли назначенного полманом места крохотной деревушки в двух милях от Кайнтны еще до рассвета, а последние пехотинцы подтянулись к временному лагерю перед закатом. Скиндия и Раджа Берара распорядились установить шатры в самой деревне, тогда как пехота Раджи получила приказ забаррикадировать улицы и проделать бойницы в толстых глиняных стенах ближних к окраине домов. Деревушка приткнулась на южном берегу притока Кайтны, и к югу от нее тянулись еще на две мили поля, заканчивавшиеся у крутого берега. Свою лучшую пехоту, три отлично обученные бригады, Полман поставил на северном берегу Кайтны, поместив перед ними 80 лучших орудий. Уэлсли пожелая он достичь Боркардана, пришлось бы идти к Кайтне, где путь ему блокировала барика, мощная артиллерия, три пехотные бригады и за их спинами превращенная в крепость деревушка с солдатами Раджи Берара. Ловушка была готова. В полях деревни под названием Ассайе. Теперь, когда две британские армии разделяло всего лишь несколько миль, Генерал Уэлсли смог, наконец, навестить полковника Стивенсона. В путь он отправился со своими адъютантами и в сопровождении эскорта индийских кавалеристов. Никаких признаков присутствия неприятеля на зазеленевшей после недавних дождей равнине не встретилось. Полковник Стивенсон, человек достаточно пожилой, чтобы годиться сэру Артуру в отцы, был заметно встревожен боевым настроением генерала. Повидавший на своем веку восторженных молодых офицеров, он хорошо знал, как часто самонадеянность приводит к унизительным и горьким поражениям. «Вы уверены, что мы не слишком торопимся?» «Надо спешить, Стивенсон». Уэлсли расстелил на столе карту и ткнул пальцем в бор -кардан. «Насколько мне известно, они еще пробудут здесь какое-то время, но навсегда, конечно, не останутся». «Если мы не поспешим сейчас, они просто уйдут». «Если они так близко», — вглядываясь в карту, заметил Стивенсон, «то, может быть, нам стоит соединиться уже сейчас?» «И тогда мы потеряем скорости, а путь до Боркардана займет вдвое больше времени». Две дороги, по которым шли армии, были весьма узкие, и южнее Кайтны пересекали не широкий, но весьма крутой и опасный хребет. Переход через него объединенной армии занял бы целый день, а за это время Маратки могли уйти на север. Генерал же планировал, что каждая из армий продолжит путь отдельно, а встретятся они уже у Баркардана. «Завтра вечером вы станете лагерем здесь», — приказал он, перечеркивая крестом деревушку Хусайнабад. «Мы будем здесь». Другим крестом Уэлсли отметил местечко под названием Наулния — лежавшая в четырех милях к югу от Кайтны. Деревни находились в милях в десяти друг от дружки и примерно в равном удалении от Боркардана. «Выступаем двадцать четвертого и соединяемся здесь», — главнокомандующий обвел кружком Боркардан. «Здесь», — добавил он и для убедительности ткнул карандашом в карту, сломав кончик грифеля. Стивенсон колебался. Хороший солдат, давно находившийся в Индии, он был осторожен по натуре, и сейчас ему представлялось, что Уэлсли перебирает в упрямстве, а потому действует опрометчиво. Маратская армия во много раз превосходила британскую в численном отношении, и тем не менее генерал рвался в бой. Обычно хладнокровный и рассудительный, Уэлсли был опасно возбужден, и Стивенсон попытался охладить пыл командующего. «Мы могли бы соединиться и в Наулнии», — предложил он, намекая на то, что благоразумнее встретиться за день до сражения, чем маневрировать под огнем противника. «Нет времени», — решительно заявил сэр Артур. «Нет времени». Он смел со стола грузики, удерживавшие края карты, и лист мгновенно свернулся. Проведение дает нам шанс ударить по неприятелю, и мы не должны его упустить». Генерал бросил карту адъютанту, стремительно вышел из палатки и остановился, увидев прямо перед собой полковника Маккандлеса, восседающего на низенькой тощей лошаденке. «Вы?» — удивленно произнес он. «Я думал, вы раненый полковник». «Так оно и есть, но рана почти зажила», — шотландец похлопал себя по бедру. «В таком случае, что вы делаете здесь?» «Ищу вас, сэр». — ответил Маккандлес, что не совсем соответствовало действительности, поскольку в лагерь Стивенсона его занесло по ошибке. Один из разведчиков Севаджи увидел красные мундиры, и Маккандлес решил, что это люди Уэлсли. — На чем это вы разъезжаете? — поинтересовался генерал, забираясь в седло. — Честное слово, Маккандлес, я видел пони покрупнее. Полковник потрепал лошадку по холке. — Лучшее, что я могу себе позволить, сэр. «Моего прежнего увели». «Можете купить моего запасного мерина. За 400 геней. Только скажите, и он ваш. Весь ваш». «Кличка Эол. Шестиляток. Из Ирландии. Графство Мид. Хорошие, легкие, быстрые ноги. «Увидимся через два дня», — бросил генерал, вышедшему из палатки вслед за ним Стивенсону. «Через два дня». «Проверим наших маратхов, а? Посмотрим, умеют ли они держать удар». «Доброй ночи, Стивенсон. Вы со мной, МакАндлес?» «Так точно, сэр, с вами». Шарп пристроился сзади, рядом с генеральским ординарцем Дэниелом Флетчером. «Никогда не видел его таким довольным», — заметил он. «Закусил у дела», — отозвался Флетчер. «Думает свалиться неприятелю, как снег на голову». А его пугает, что их там тысячи? Если и пугает, он этого не показывает. Вперед и в бой. Такое у него настроение. Тогда да поможет нам Бог. На обратном пути Уэлсли поговорил с Маккандлесом, но никакие предупреждения последнего относительно эффективности вражеской артиллерии и хорошей тренированности пехоты не поколебали решимости генерала. «Все это мы знали, еще когда начинали войну», — возразил он. — И если не пошли на попятную тогда, то почему должны идти теперь? — Их не стоит недооценивать, сэр, — покачал головой шотландец. — Надеюсь, <свят> они недооценят меня, — рассмеялся Уэлсли. — Так вы берете моего мерина? — У меня нет таких денег, сэр. — А, перестаньте. Компания платит вам жалование полковника. Небось, уже поднакопили приличное состояние. Кое-что отложил, сэр. Мне ведь скоро в отставку. Ладно, так и быть. Отдам за 380. Смотреть на вас жалко. Через пару лет продадите его за 400. Нельзя ведь идти в бой на такой кляче. Я подумаю, сэр. Я подумаю. Хмуро пообещал Маккандлис. Он от всей души молил Господа вернуть ему собственного коня, а заодно и лейтенанта Додда. Но знал, что если чудо не произойдет, покупать приличную лошадь все равно придется. Перспектива расставания с такой огромной суммой удручала старика. Поужинаете сегодня со мной? Спросил Уэлсли. Есть отличная баранья нога. Редкая нога. Я воздерживаюсь от мяса, сэр, ответил шотландец. Воздерживаетесь от мяса? И что же? Налегаете на овощи? Он рассмеялся, напугав резким звуком диамеда, который беспокойно заржал. «Чудно! Воздерживаться от мяса, чтобы налегать на овощи!» «Ладно, Маккандлес, все равно приходите. Мы уж сыщем для вас какую-нибудь съедобную травку». Так и получилось. Поужинав, Маккандлес извинился и отправился в предоставленную Уэлсли палатку. Полковник устал, нога к вечеру разболелась, Но лихорадка за весь день не напомнила о себе ни разу, и это радовало. Он почитал Библию, помолился и, погасив лампу, лег спать. Через час его разбудил стук копыт, звук приглушенных голосов, хихиканье и шорох, как будто кто-то едва не упал на палатку. — Кто там? — сердито спросил Макандлис. Полковник! — голос принадлежал Шарпу. — Это я, сэр. Прошу прощения, сэр. — споткнулся. «Я же сплю! Простите, сэр, я и не хотел вас будить. Да студь ты, негодник! Это я не вам, сэр! Извините, сэр!» Маккандлис откинул полок палатки. «Вы пьяный, сержант!» — тоном судьи вопросил он и проглотил язык, увидев коня, которого держал под узцы шарп. Это был красавец Мерин, с чуткими острыми ушами, живой, готовый в любой момент сорваться с места в галоп «Шестилеток, сэр!» сказал Шарп. Стоявший рядом Дэниел Флетчер попытался вбить в землю колышек, но получилось плохо. Похоже, адъютант влил в себя лишнего. — Из самой Ирландии, сэр. Вы же знаете, какая там зеленая травка. То, что и надо, чтобы вырастить доброго коня. Эол, сэр. Это его так зовут. — Эол, бог ветра, — пробормотал Маккандлис. «Местный, сэр? Из тех, у кого кругом руки и голова змеиные. «Нет, Шарп, Иол, греческий бог». Полковник взял у Шарпа поводья и погладил коня по носу. «И что? Уэлсли решил одолжить его мне?» «Никак нет, сэр!» Шарп отнял у едва стоявшего на ногах Флетчера молоток и с одного удара загнал колышек в глину. «Он ваш, сэр, весь ваш!» «Но...» Полковник замолчал. Ситуация складывалась совершенно непонятная. За него уплачено, сэр. Уплачено? Кем? Решительно потребовал объяснение Маккандлес. Уплачено... Уплачено и все, сэр. Что вы такое несете, Шарп? Извините, сэр. Объяснитесь. Точно то же самое сказал и генерал Уэлсли часом ранее, когда адъютант доложил, что сержант Шарп просит принять его по срочному делу. Генерал, только что выпроводивший последнего из припозднившихся гостей, неохотно согласился. — Только побыстрее, сержант, — бросил он, прикрывая отличное настроение привычной холодностью. — Полковник МакАндли, сэр, — бесстрастно произнес Шарп, — он решил купить вашего коня, сэр, и прислал меня с деньгами. Сержант сделал шаг вперед и положил на стол мешочек с золотом. Золото было индийское, монеты представляли разные княжества и имели разное достоинство, но все равно это было настоящее золото, и оно лежало на столе, блестя, как масло под огоньками свечей. Уэлсли с изумлением уставился на кучу монет. «Он ведь жаловался, что у него нет денег». — Шотландец, сэр, вы же понимаете, — сказал Шарп, как будто это объясняло все. — Полковник сожалеет, что деньги не наши, сэр, не генеи. Но здесь полная цена, сэр, все четыре сотни. «380, — Триста поправил его генерал. — Скажите полковнику, что я верну 20 геней. — Но зачем? — Достаточно было простой расписки. — И как я теперь буду таскать все это золото? — Простите, сэр. — виновато пробормотал Шарп. Представить за полковника расписку он не мог. Гораздо легче оказалось разыскать следовавшего с обозом маркетанта, который согласился выменить на золото несколько изумрудов. Шарп подозревал, что маркетант изрядно нагрел руки на сделке, но ему так хотелось купить полковнику отличного коня, сделать приятное, что он согласился на предложенные условия. — Все в порядке, сэр. — обеспокоенно спросил он. — Весьма странный способ вести дела, — заметил Уэлсли и кивнул. — Справедливая сделка, сержант. Он уже протянул руку, чтобы, как полагается при продаже лошади, скрепить договор рукопожатием, но вовремя вспомнил, что перед ним сержант, и поспешно обратил жест в некое неловкое движение. Уже после того, как Шарп ушел, генерал, пересыпая монеты в мешочек, вспомнил про сержанта Хейксвилла. Впрочем, его это не касалось, а потому он решил, что поступил правильно, ничего не сказав Стрелку. Маккандлес любовался конем с нескрываемым восхищением. — Так кто за него заплатил? — Хорош, да, сэр? Я бы сказал, не хуже того, что у вас был. — Прекратите, Шарп! Что вы опять виляете? Кто за него заплатил? Отвечать не хотелось, но сержант понимал, что полковник просто так не отстанет, а значит, допроса не избежать. Уплатил сэр, можно сказать, типу». «Типу? Вы что, рехнулись?» — Шарп покраснел. «Тот парень, что убил типу, сэр, он взял у него немного камешков». «Да уж представляю, целое состояние», — буркнул полковник. «Ну вот, сэр, я и убедил его купить этого коня. В подарок вам, сэр!» Маккандлес вперил взгляд в Шарпа. «Это были вы!» «Извините, сэр, вы убили типу!» В голосе шотландца явно проступили обвинительные нотки. «Я, сэр!» Шарп невинно заморгал. «Никак нет, сэр!» Маккандлес посмотрел на коня. Я не могу его принять. Мне он ни к чему, сэр. Сержанту конь не нужен. Тем более такой, из Ирландии. Да и то, сэр, если б я не прозевал тогда в лагере Полмана, ничего бы не случилось. Так что, сэр, все по справедливости. Так нельзя, Шарп, запротестовал полковник, смущенный щедростью сержанта. К тому же через пару дней я, может быть, смогу вернуть своего вместе с Доддом. Об этом Шарп не подумал, и в какой-то момент ему стало жаль выброшенных на ветер денег, и все-таки порассудив, он пожал плечами. — Что сделано, сэр, то сделано. Вы всегда поступали со мной по справедливости, и мне захотелось сделать что-то для вас. — Невозможно. — Неслыханно. Мне придется расплатиться с вами. — Четыреста гиней, сэр. Столько стоит патент прапорщика. — И что... Маккандлес недоверчиво посмотрел на сержанта. «Мы пойдем в бой, сэр. Вы на этом коне, а я на маратском пони. Это шанс, сэр. Если я сделаю все как надо, сэр, если смогу... Мне нужно, сэр, чтобы вы поговорили с генералом». Шарп снова покраснел. На сей раз от собственной смелости. «И тогда вы будете со мной в расчете. Только, сэр, я не потому его вам купил». Просто хотел, чтобы у вас был настоящий конь, сэр. Полковнику, как вы, сэр, не пристало сидеть на какой-то чахлой лошаденке. Ошарашенной просьбой Маккандлис не знал, что сказать. Поглаживая коня, полковник отвернулся. В глазах вдруг защипало, и он не мог понять, вызваны ли подступившие слезы жалостью к шарпу, вздумавшему мечтать о невозможном, или его так сильно тронул невероятный подарок. «Если отличитесь, Шарп», — сказал шотландец, — «я поговорю с полковником Уоллисом. Уоллис мой хороший друг. Может быть, у него и появится вакансия. Но на многое не надейтесь». Старик замолчал. Не слишком ли далеко он зашел в своих обещаниях под влиянием чувств? «Как умер Типу?» — спросил он немного погодя. «И не лгите мне, Шарп, это вы его убили». — Умер как мужчина, сэр. Смело, достойно. Дрался до конца. — Да, хороший был солдат, — пробормотал МакАндлес. — Хороший солдат, но встретил лучшего. — Полагаю, у вас еще что-то осталось? — Драгоценности. — Драгоценности, сэр? Не знаю я, сэр, ни о каких драгоценностях. — Конечно. Откуда? — Полковник понимал, что если в компании пронюхают о сокровищах Типу, ее агенты налетят на Шарпа, как саранча. «Спасибо, сержант. Большое спасибо. Я вам, конечно, заплачу, но вы меня тронули. Честное слово, тронули». Он пожал Шарпу руку. Сержант с ординарцем удалились. Провожая их взглядом, Макандлес думал о том, сколько вокруг греха и сколько доброты Жаль только, что Полман вбил Шарпу в голову бессмысленную идею стать офицером. Ничего хорошего из нее не выйдет, а сержанта ждет одно лишь разочарование. Проводил Шарпа взглядом и еще один человек. Рядовой 33-го королевского полка Лоури поспешил вернуться в обоз. — Он, сержант, — сказал Лоури Хейксвиллу. — Уверен? — Точно он. «Благослови тебя Бог, Лоури! Благослови тебя Бог!» И, конечно, Бог смилостивился над ним, ободая ей Хейксвиллом. Сержант уже начал опасаться, что попадет чего доброго в гущу сражения, но тут Шарп наконец вернулся. И теперь Хейксвилл мог предъявить ордер и отправиться на юг. Пусть армия воюет, пусть побеждает или проигрывает, ему наплевать, потому что он, сержант Хейксвилл, Получил то, что хотел, и теперь будет богат.